Глава восьмая. Курьянов неопределенно пожал плечами и сел за столик напротив меня. Он огляделся, пристально разглядывая собравшихся в таверне, и покачал головой. «Предлагаю стереть ему память, а самим быстро свалить», — раздался в голове шепот Павла. «А ты это умеешь?» — тихо осведомился я, совершенно не желая привлекать к себе внимание. «Разумеется, это знание доступно каждому человеку на этой земле», — «Несколько ударов в голову и, с вероятностью, в 50% он не будет ничего помнить о вашей встрече. Пять, что он вообще не будет ничего помнить. Ну и парочку дам на то, что он случайно умрет, если ты переусердствуешь», — с готовностью отозвался Павел. «Так как ты здесь оказался?» Я, не сводя взгляды с парня, повторил вопрос, проигнорировав такое радикальное решение нашей внезапно свалившейся на голову проблемы. «Как только вы отбыли с северной заставы, настоятельно правил нас сюда?» Немного подумав, ответил Глеб. Ему пришло сообщение о странностях, происходящих в этом месте. Местный комендант просил о помощи, чтобы разобраться в недуге, начавшем поражать жителей и служащих на этой заставе. Правда, когда мы прибыли сюда, он отказался с нами разговаривать на эту тему и, похоже, даже не помнил, что писал отцу Федору. «Да, странностей здесь хватает», — хмыкнул я, откидываясь на спинку стула и заложив на груди руки. «Ты зачем здесь?» — хмуро поинтересовался Курьянов. «Наверное, ты последний человек, которого я ожидал здесь увидеть. Говорят, тебя император назначил своим наследником, и ты находишься в столице под защитой одного из светлейших князей. Но ты здесь. Михаил, тебя прислали к нам на помощь?» Пристально посмотрел он мне в глаза. «Разумеется», — поморщился я, думаю над тем, что ответить. «Говорить правду точно не стоило, но и придумать что-нибудь вразумительное так быстро не получалось». «Правда?» — подозрительно покосился он на меня. «Нет», — прикрыл я глаза. «Вязываться в какую-то сверхъестественную авантюру не было времени. Мне еще деда непонятно где искать, а местные, как я понял, в этом деле мне вряд ли смогут помочь». «Предлагаю его тихо придушить и спрятать труп где-нибудь в укромном месте». заговорщицки зашептал Павел. «Местные вряд ли ему помогут и вообще заинтересуются происходящим, а его товарищей клириков я здесь пока не вижу. Правда, если встретим, придется врать, что его не видели, но твои кристально честные синие глаза наследника светлейшего князя не смогут соврать. Ну, я помогу, если что. Небольшое влияние, и тебе поверит любой, даже самый обученный клирик». «Да, с глазами нужно что-то делать». Вычленил я самое главное из монолога артефакта. «Что?» Глеб явно ждал, когда я продолжу и хоть что-нибудь отвечу, поэтому искренне удивился моей фразе. «Глаза, говорю мои, привлекают излишнее внимание. На Востоке вряд ли кто-то знает, как выглядит наследник Уварова, но о глазах могли и слышать. Так что, думаю, в ближайшее время я их попробую замаскировать», терпеливо пояснил я. «Я здесь по личному делу, Глеб». и никто не должен знать, где я нахожусь». «Я понимаю», — серьезно кивнул он. «Но от тебя клирики из моего отряда, прибывшие вместе со мной, все равно смогут узнать. А остальным вообще нет никакого дела ни до кого. Ты же видишь, что эта застава абсолютно бесполезна в плане защиты наших границ». «Что ты знаешь об алхимике, живущем в вольных землях?» — прямо спросил я, понимая, что сейчас это единственный источник информации. «Только то, что к нему не нужно соваться ни под каким предлогом», усмехнулся Курьянов и так же, как и я, откинулся на спинку стула. «Отец Федор предупреждал, чтобы мы не покидали границ страны». «Тебе нужен этот странный отшельник?» «Нет, просто интересуюсь», — равнодушно пожал я плечами. «Не тебя одного предупреждали, чтобы ты не связывался с ним». «Михаил, я вынужден просить тебя о помощи». Прямо посмотрел он мне в глаза, постукивая пальцами по столешнице. «Мне, конечно, интересны твои истинные мотивы, просто из праздного любопытства, но я не стану ими интересоваться, прекрасно понимая, что разговариваю сейчас с наследником престола. Но помощь, сила и способности потомка сильнейшего, светлейшего князя нам просто необходимы. Мы здесь уже несколько дней, но так и не смогли понять, что за чертовщина здесь происходит». «Что? Совсем?» как-то презрительно хмыкнул перстень. «Здесь даже я могу сказать, что во всем либо виноват твой дед, либо... не виноват. они даже странного алхимика привязать к этому делу не смогли». «Совсем ничего не поняли», — повторил я вопрос Павла, вновь провожая взглядом те странные серебристые нити, истощающие души каждого человека на этой заставе. «Ну, мы можем сказать, что с меньшей долей вероятности это демоны. Так далеко они не забирались, и на Востоке о них не было слышно даже в самый разгар войны», — подобрался Курьянов. «Артефакты обнаружения тоже молчат. Но здесь, в принципе, все артефакты работают как-то не так. Вот, смотри!» Глеб достал из-под мантии небольшой медный диск с выгравированными рунами и активировал его. Я узнал в нем стандартный артефакт для обнаружения магических аномалий, нечисти или нежити. Подобные артефакты были в монастыре редкостью и выдавали только старшим в отряде, когда отправляли в совершенно неизвестное и непонятное место. «Хм, а почему, когда тебя выкинули из монастыря, отправляя на съедение демону, нам не выдали подобную штуку?» — задумчиво протянул Павел. «Это бы сократило ваше пребывание там в разы!» Ты же помнишь, что ты чуть не потерял гиену, когда вокруг него велась летавица. Нет, он, конечно, получил свою порцию удовольствия, хотя если вспомнить старика в красных сапогах, то удовольствие сомнительное. Я уж не говорю про истинный облик этой твари. Да, это интересный вопрос, — пробормотал я, не обращая внимания на немного замешкавшегося парня, с удивлением посмотревшего на меня. Спохватившись, Курьянов положил диск на стол. Руны должны были слабо светиться ровным зеленым светом, если место было чистым, и в радиусе нескольких сотен метров никого из нечисти не было. Но вместо этого они пульсировали тусклым, болезненным оранжевым светом, а затем и вовсе погасли, хотя артефакт клирик не включал. «Видишь?» — тихо спросил Глеб. «Он так себя ведет с того самого дня, как мы здесь обосновались. Энергия в нем восстанавливается за несколько часов, но работает от силы пару минут». Любая активная магия здесь затухает. Попытка провести обряд очищения требует больше сил, а эффекта от него никакого нет. Похоже, на обычный пассивный вампиризм, задумчиво протянул Павел. Что-то выкачивает энергию постоянно, но без шума и пыли. Хм. Он замолчал, и вместо привычного бормотания артефакта я услышал какой-то щелчок и, последовавший за ним шелест. Перстень нагрелся на пальцы, напитываясь моей энергией. «Нет, ничего, на меня эта гадость по какой-то причине не действует, хотя я самая полноценная комба. Душа в артефакте!» Я кивнул и провел рукой над столешницей, сразу же покрывшейся коркой льда. Еще одно движение, и лед растаял, залив все прозрачной водой. «Моя магия здесь работает без каких-либо проблем», — протянул я. и вот это действительно странно думаешь язвительно поинтересовался персень а что если тебя накроет в самый неподходящий момент я лично не хочу рисковать и вообще ввязываться в это дело давай просто пойдем к твоему деду печенка и курьянова чувствуешь что это куда безопаснее чем оставаться здесь ну а если он тебя не прибьет быстро то у тебя будет шанс попросить его о помощи это же не годунов Может, на старости лет твой двинутый дед поддался деменции и проникся чувством справедливости и всепрощения к обычным смертным? А что насчет этих нитей? Прямо спросил я у Курьянова, даже не раздумывая над словами Павла. Ты их не видишь? Нити? Какие нити? Нахмурился Глеб. Серые. Тонкие, как паутина. Они тянутся от каждого человека куда-то за пределы таверны. Я еще не успел проследить, в какую точку они сходятся и сходятся ли вообще». Курьянов внимательно, почти до боли, всмотрелся в пространство вокруг себя, затем покачал головой. «Нет, Михаил, ничего подобного. Я вижу лишь угасания и блеклость их душ, но самих каналов нет. Я хоть и учился в Академии Стражей, но многие способности мне недоступны», — покачал он головой. «Зачем вы проводили обряд очищения?» перевел я взгляд на Глеба. Мы не знали, что делать. Но зато убедились, что в местных не вселился злобный дух, и их не подчинили демоны, — пожал Курьянов плечами. Я с таким не сталкивался ни разу. Я подобном даже не читал. Мы не знаем, что и думать, да еще и ты подкинул загадку. Где остальные братья? — спросил я, обводя взглядом таверну. Люди приходили и уходили, не создавая никакого шума. Я бы не удивился, узнав, что делают они это чисто автоматически, чтобы поддерживать себе жизнь и не умереть от элементарного голода. Опрашивают местных. Может, нам удастся найти хоть кого-нибудь, кто не был бы отравлен этой странной болезнью. Но ну и понять причины подобных аномалий не помешало бы. Мы не можем послать сообщение отцу Федору при помощи магического кристалла. Его энергии не хватает даже на такое простое действие. Потер лоб Глеб. Кроме того, мы не уверены, что сможем при помощи телепорта выбраться отсюда. А на каком расстоянии от заставы распространяется аномалия, выяснять рискованно». «Ну, прошел я сюда спокойно», — ровно ответил я. «В нескольких километрах отсюда активен барьер, но он точечный и не покрывает это место, хотя, как я полагаю, он должен это делать». «Ты нам поможешь?» Закусив губу, задал вопрос Курьянов, не обратив внимания на подошедшую к нам молодую девушку. Она улыбнулась мне и осталась стоять, ожидая моего заказа. Глеб смотрел на меня, напряженно постукивая пальцами по столешнице. Девушка все так же стояла рядом и не торопила меня. Я бросил на нее быстрый взгляд, но потом перевел его на Курьянова. «Глеб, у меня нет времени». Выдохнул я и поднял руку, чтобы остановить готовящуюся вырваться возмущенную тираду в мой адрес. Но если эта дрянь вырвется за пределы заставы, будет только хуже. Моя магия здесь работает, но артефакты, как я понимаю, нет. Поэтому при желании мы не сможем позвать никого более опытного на помощь. «Спасибо», <связь> — выдохнул клирик. «Что будем делать?» «Сейчас будет темно, и болтаться по улицам ночью в незнакомом месте — не самая хорошая идея». Немного подумав, ответил я. «Вы где остановились?» «Да здесь остановились. Других постоялых дворов на заставе нет», — пожал плечами Курьянов. «Мы договорились собраться через час. У меня, кроме таверны, еще несколько домов для осмотра». «Ты со мной?» «Нет, я сам хочу осмотреться», — уверенно проговорил я. «Через час встречаемся здесь. Все обсудим и составим план на завтра». «Хорошо», — пробормотал Глеб и поднялся на ноги. «Нам повезло, что мне удалось тебя здесь застать». С этими словами он вышел из таверны, оставив меня одного в этом мрачном и тихом месте. «Эм, ваш заказ», — девушка наконец проговорила, привлекая к себе внимание. Я повернулся, и кивком головы указал ей на стул, где совсем недавно сидел Курьянов. Она, непонимающе на меня, посмотрела, но выполнила мою просьбу. «Простите, я не понимаю». «Ты единственный в таверне, кто не заболел, да и к тому же я уже давно заметил, что ты прислушиваешься к нашему разговору, что, мягко скажем, выбивается из этой атмосферы уныния», прямо сказал я ей, осматривая ее зрением душ. «Никаких серебристых нитей и истощения сердцевины души». «Поэтому тебе либо известно, что здесь творится, либо ты знаешь способ не попадать под влияние, решившей истребить всех на заставе неизвестной сущности». Я... Она опустила глаза, рассматривая свои руки. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Я страж, а не обычный клирик из того отряда, что прибыл сюда. Поэтому не играй со мной в игры», — посмотрел я девушке прямо в глаза. «Мне неизвестно, что здесь творится», — выпалила она и вновь опустила глаза. Ее щеки запылали красным, и она приложила к ним побелевшие руки. Когда все началось, я обратилась к отшельнице, живущей недалеко от стен заставы. Она ничего не объяснила, только дала мне это. Она показала мне руку, на которой красовался странного вида браслет из красной нити и каких-то сушеных трав. Я провел над ним ладонью, ощущая странную, пульсирующую ауру. Не враждебную, не демоническую и не ту, что исходило от этих нитей, что-то неизвестное мне. «Похож на видовской оберег, но я уже лет сто не встречался с ведьмами и ведуньями, способными из караосины и листа дуба сделать оберег от духа, не обладая даже крупицами магии», — выдохнул Павел. «Если этот оберег работает, почему вы вместе с этой отшельницей не защитили местных?» — прямо спросил я. «Никто ей не верит. Многие считают, что она сумасшедшая, другие опасаются, что она под влиянием злых духов», — Зачистила девушка. «Но мне некому было обратиться». «Магов на нашей заставе нет, только два не слишком сильных алхимика, заболевших первыми. Вы накажете меня?» «Почему? Если ты говоришь правду, то тебе нечего опасаться», — спокойно произнес я. «Где живет эта отшельница, и что ты знаешь о ней, ну, кроме того, что ей известно об особенностях этой странной болезни?» «Она сирота. Ее зовут Агата», — девушка понизила голос и наклонилась ко мне через стол. «Как по мне, это было лишнее». «Все равно все посетители этого места на нас никакого внимания не обращали». «Иногда она уходит в лес на несколько дней и возвращается, живой. Говорит, что знает тропы в предгорьях лучше любого охотника, и что она может чувствовать опасность и может ее обходить». «И ты веришь ей?» — скептически хмыкнул Павел. «Судя по тому, что я услышал, она больше на приманку смахивает». Вот вам девушка из таверны, вот ее браслетик, и всем клирикам и стражам вон туда, к непонятной незнакомке, которая все знает, но ничего не делает. Хотя здесь абсолютно бесполезные клирики уже несколько дней ошиваются, а эта особа даже не попыталась на них выйти и сообщить шокирующую информацию. Либо они с ней заодно, либо настолько кажутся тупыми, что даже отчаявшаяся девица не решилась обратиться к ним за помощью. Звучит подозрительно. Не мог я не согласиться с доводами Павла, продолжая пристально смотреть на девушку. «Наверное. Но я говорю правду», — сжала она губы. «Почему ты ничего не рассказала остальным клирикам?» «Я говорила им про Агату, но они даже слушать особо не стали, только посмеялись. Можете спросить у вашего друга, с которым вы только что разговаривали». «Ну, допустим. И где мне ее найти?» «Обычно ее можно найти на старой мельнице». Раньше она была в составе границ Империи, но потом воздвигли стену и ее вынесли за пределами Империи в вольные земли. «Но это недалеко», — ответила она, немного замявшись. «Она нелюдимая и может с вами отказаться разговаривать, но она совершенно безобидная. Я иногда ей ношу еду и одежду». «Хорошо. Иди, но когда я вернусь, хочу, чтобы ты была на месте», — предупредил я ее, поднимаясь на ноги. Она сосредоточенно кивнула и стала следом за мной. Это что, я ей поверил? воскликнул артефакт. Серьезно, Мишаня! Похоже, тупые не клирики, а ты! Нет, конечно, хмыкнул я, выходя из таверны. Но проверить стоит. Вдруг это та самая причина, из-за которой здесь скоро начнут умирать люди. Я остановился посреди дороги, внимательно рассматривая нити и стараясь понять, куда они уходят. Но эта паутина была настолько рассеянной, что конечную точку определить было трудно. Единственное, что мне удалось понять, за пределы заставы они не распространялись и находились внутри огороженного стенами периметра. Отойдя немного в сторону и скрывшись в каком-то проулке, я сел на землю, начиная чертить руну и напитывая ее своей кровью и силой. От меня отделилось четыре призрачных фигуры и устремились в разные стороны. Сознание разделилось, и теперь я смотрел на все их глазами. Один призрачный двойник остался в городе, Трех других я отправил за ворота заставы вольной земли, двух из них в предгорье и последнего в сторону той самой мельницы, которую сразу было видно со смотровой башни, откуда я осмотрел окрестности при помощи одного из призрачных двойников. Двойник, оставшийся в городе, двигался по улицам, фиксируя одно и то же. Серые нити, угасающие души, механические движения людей. Двое других, отправленные в предгорье, продвигались медленнее, Местность там была сложной, скалистой, но пока ничего подозрительного они не находили. Единственное, что привлекло мое внимание, абсолютная тишина и пустота. За все то время, пока я следил за их продвижением, не смог уловить ни единого движения, даже от зверей и птиц, только странная дымка, покрывающая землю, не причиняющая никакого вреда моему заклинанию. А вот четвертый двойник, тот, что был отправлен к мельнице, почти сразу добрался до своего места назначения. Старая мельница стояла на берегу заросшей речушки. Ее колесо давно сгнило и обрушилось, крыша просела, но дымок у струбы говорил, что место обитаемо. Двойник, невидимый обычным взглядом, скользнул внутрь через щель в стене. Внутри было чисто и, на удивление, опрятно. Горел камин, или его подобие, на столе стояла кружка с травяным чаем. Не было похоже, что когда-то это место действительно было мельницей. Вокруг были развешаны травы, по всему периметру расставлены какие-то горшки и банки. Девушка сидела спиной ко входу на низкой табуретке. Она резко вздрогнула, когда появился мой двойник, и повернулась в его сторону. «Кто здесь?» Ее голос прозвучал в моей голове так же четко, как если бы она стояла рядом. Она чувствовала его. Значит, она непростая отшельница. Я не успел рассмотреть ее лицо. Единственное, что я заметил, это точно такой же браслет на ее руке, что украшал запястье девушки из таверны. Внезапно я почувствовал резкий, колющий удар в виски. Связь с двойниками, находившимися в предгорьях, оборвалась, не просто рассеялась, а была грубо разорвана. Я застонал, схватившись за голову, перед глазами поплыли черные пятна. Связь с остальными двойниками рассыпалась, как только я потерял над ними контроль. «И что ты заметил такого шокирующего, что довело тебя до припадка, практически закончившегося инсультом?» – деловито осведомился Павел без тени заботы в голосе. «Двойников уничтожили, тех, что я отправил в предгорья», – простонал я, открывая глаза и сразу же затирая начертанную на земле руну. «Как интересно», – пробормотал Павел. «Похоже, дедуля не только яды варит, но и свою территорию охраняет от любых посягательств». «Ну, теперь можно смело делать вывод, что он находится там и совсем не хочет, чтобы его тревожили в затянувшемся уединении». «Любопытно, что он там скрывает от посторонних глаз? Слушай, а может, он отстроил там огромный замок с бассейном и теперь развлекается в компании молодых красоток? Ну, чем еще может заниматься старик на незаслуженной пенсии, имея статус, магию и много денег? Это на тебя, отец постоянно экономит». Сомневаюсь, что твой заботливый дедушка ушел с гордо поднятой головой и пустым кошельком. «Да помолчи ты!» — выдохнул я, массируя виски. Боль начала понемногу отступать, сменившись тяжестью. «Миша, ты требуешь невозможного!» — хмыкнул артефакт. «Что увидел возле мельницы? Ну скажи, что она ведьма и жарит младенцев на костре. Я давно хотел применить все те знания, что получил от одного интересного человека, борющегося всю свою жизнь с этими личностями. «Ну, тот, кто трактат написал в двух томах о демонах, помнишь, там еще страницы были из кожи?» «Паша!» — прорычал я, поднимаясь на ноги. «Ничего странного, на удивление, не заметил. Ах, нужно сходить прогуляться до мельницы и пообщаться с этой странной особой». «Вечно тебя на приключения тянет. Надеюсь, она хоть красивая будет. И не оборотнем». Вторую бабу в твоем передвижном зоопарке я не выдержу. Я крещу ее ведьмой, даже если таковой она не является. Ну, давай, веди меня. А я пока знания освежу, вдруг случится чудо, и это окажется ведьма, которая за всем этим безобразием стоит, и мы спокойно выдвинемся в вольные земли.